Игрушки должны быть приятными на ощупь. Художник Хироши Манаба известен своей неповторимой манерой живописи. У него своя теория воспитания детей, которую он испытал на своих детях. Я никогда не покупаю им готовых игрушек. Я даю им наборы деталей, из которых они могут собрать игрушку сами. Даже если у них не получается, и они начинают плакать, они знают, что им всё равно никто не поможет. Если они хотят иметь игрушку, они должны собрать её сами. Поэтому дети стараются изо всех сил. Это великолепный воспитательный приём. Он включает в себя радость достижения, которой лишён ребёнок, имеющий только готовые игрушки. Очень важно, однако, чтобы разборная игрушка соответствовала возрастным возможностям ребёнка, иначе этот метод обернётся жестокостью по отношению к нему. В детском магазине даже у взрослых разбегаются глаза от обилия ярких оригинальных игрушек. Мы тратим всё до копейки, ожидая, что ребенок будет в таком же восторге от этих покупок. Но обычно он играет с новой игрушкой несколько минут и потом забрасывает ее. У каждого родителя был такой опыт. Готовые игрушки редко нравятся детям, поскольку они имеют мало общего с окружающим их миром. Им недостаточно, чтобы игрушка была красивая или забавная. Пожалуй, с заводной и железной дороги он поиграет подольше, собирая и разбирая рельсы, наблюдая, как движется поезд. По идеям Монте-Сори разработана серия игрушек, имитирующих реальные предметы быта. Их можно трогать, бросать, помещать внутрь друг друга, расстегивать и застегивать, открывать и закрывать. Все это навыки, необходимые ребенку в жизни. У взрослых часто бывают искаженные представления о ценности той или иной игрушки, основанной на их собственных детских впечатлениях. Малыш с любопытством изучает окружающие его предметы и особенно реагирует на те, которые дают ему радость достижения и удовлетворяют его потребность в творчестве. Книжки не только для чтения, а кубики не только для строительства. С нашим ограниченным воображением мы взрослые считаем, что книжку нужно только читать, а из кубиков строить. Книжки и кубики обычно бывают первыми игрушками ребёнка. Взрослые навязывают малышу свои представления о том, как надо с ними играть. Если ребёнок играет по-своему, значит, цель достигнута, независимо от того, с чем и как он играет. Поправлять его значит мешать его творческому развитию или даже отнимать у него желание играть вообще. Он может использовать книжку как туннель, или рисовать на ней, или порвать её. Лучше вообще не давать ему книжек, чем настаивать, чтобы он их только читал. Когда у него появится интерес к чтению, он и сам поймёт, что книги интереснее всего читать. Ребёнку скучно играть с готовой игрушкой, которую можно использовать только по какому-то одному назначению. Какая бы дорогая эта игрушка ни была, она не представляет ценности для ребёнка, если он не может что-то делать с ней руками или приспособить её в соответствии со своим богатым воображением. Почти все родители прошли через это. Обычно первому ребёнку покупали слишком много игрушек, а второму уже меньше, поняв, что малышу на самом деле вовсе не нужны их изобилие. Лучше иметь несколько но полезных игрушек. Для малыша игровой материал – все, что он трогает и видит. Нет особой нужды вообще покупать ему игрушки и не настаивайте, чтобы он обязательно играл так, как положено. Лепка, вырезание узоров из бумаги и складывание бумажных фигур развивают творческие задатки ребенка. Оглянитесь вокруг. Вы будете поражены, сколько существует простых игрушек, которые использовались веками. Это глина, бумага для вырезания, цветная бумага для складывания фигур. Эти материалы имеют одну общую характеристику. Они не имеют определённой формы или назначения. Другими словами, им можно придать любую форму. Именно поэтому они являются идеальными игрушками для ребёнка раннего возраста, когда интеллект развивается быстрее всего. Он может делать с этими материалами всё, что ему заблагорассудится. Предположим, мы даём глину и бумагу малышу, которому ещё нет и года. Он их потрогает без всякой цели, не намереваясь что-то сделать из них, а только изучая их. Но перебирая их в руках, он уже меняет их форму, с удивлением наблюдая за этими изменениями. И это уже само по себе ценный опыт. В этом возрасте ребёнок будет просто ещё и ещё раз мять и трогать глину и бумагу, получая удовольствие от этого процесса. Подсознательно он начинает понимать причинно-следственные связи между действием и результатом. Постепенно он начинает пытаться придать форму глине и сделать кораблик из бумаги. Эти игрушки легко превратить и в простые предметы, и в очень сложные, в зависимости от стадии развития ребенка. Малыш, начавший лепить в раннем возрасте, существенно опережает своих собратьев в освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что он раньше начал практиковаться в лепке. а в том, что лепка рано разбудила его интеллектуальные творческие задатки. Ловкость рук и самовыражение – это первое, но далеко не единственное качество, приобретаемое ребенком благодаря лепке. Игры по ролям развивают творческие задатки ребенка. Главная цель таких занятий, как уроки музыки или иностранного языка, как мы уже не раз подчеркивали, это не столько научить ребенка чему-то, сколько развить его безграничные возможности. Этой же цели служат ролевые игры. Авторы книги, некоторые аспекты детства выдающихся людей, делают следующие заключения. Каждый ребёнок, независимо от степени его одарённости, заслуживает внимательного к себе отношения, поощрения и помощи, чтобы он развил максимально всё лучшее в себе, независимо от своего социального положения или расовой принадлежности. Мы, взрослые, должны дать ему это понимание и помочь ему, а это требует времени и терпения. Детский писатель Горо Маки считает, что театр или игры по ролям – один из лучших способов развития детского творчества. Однако он с грустью констатирует, что поскольку на ребенке не сразу сказывается благотворное влияние участия в театральных представлениях, то родители, всегда ожидающие немедленных результатов, могут быть разочарованы. «Я видел результаты наблюдений над детьми, которых поощряли играть в театр и сочинять пьесы». В первом и втором классе начальной школы они учились средне или даже ниже среднего, а потом резко вырывались вперёд, оставляя других детей далеко позади. Я вовсе не предлагаю детям играть роли в пьесах или кривляться. Я имею в виду самовыражение через тело, движение и слова, в отличие от карандашей или музыкальных инструментов. Самое ценное в этих играх это возможность прямого и свободного самовыражения в отношениях с другими членами группы. Физические упражнения стимулируют развитие интеллекта. Профессор Кунио Акуцу проводил исследование по заданию Ассоциации раннего развития и выяснил, что плохая осанка при ходьбе есть результат недостаточной физической тренировки в младенчестве. Дети начинают ходить самые ранние в 8 месяцев. Если их не тренировать на основные движения в этом возрасте, они никогда не будут выполнять их правильно и никогда не приобретут других навыков. основы которых составляют эти же мозговые системы. В этом смысле ранняя тренировка в ходьбе играет ту же самую роль, что и ранние уроки музыки или иностранного языка. Я собираюсь подробно поговорить о физическом воспитании ребёнка, чтобы убедить родителей, что, во-первых, основные двигательные навыки надо тренировать в младенчестве, и во-вторых, правильная физическая подготовка прекрасно стимулирует умственное развитие малыша. У младенчестве мозг ребёнка не развивается отдельно от тела. Умственное развитие происходит параллельно с физическим и сенсорным. Например, плавание развивает не только мышцы, но и рефлексы. Профессор Ацуку пишет: "Физические упражнения улучшают работу всех органов и повышают сопротивляемость ребёнка к внешним стрессам". Конечно, малыш вырастет, даже если вы просто кормите его и заботитесь о нём. Но если вы больше ничего не даёте ему, то тот набор способностей, с которыми он родился, останется неразвитым. Физические упражнения один из главных компонентов его развития. Они стимулируют развитие мышц, костей, внутренних органов и мозга. Было подмечено, что ребёнок, который начинает рано ходить, бывает очень смышлёным. Вероятно, это от того, что более интенсивная физическая нагрузка способствует развитию его интеллекта. Тренируйте левую руку так же, как правую. Много ли левшей среди ваших знакомых? Наверное, один или два. А людей одинаково владеющих обеими руками ещё меньше. Не знаю, были ли Адам и Ева правшами, но на каком-то этапе в истории человечества пользование правой рукой стало нормой. Всё рассчитано на праворуких: автомобильное управление, спортивный инвентарь, кухонное оборудование и инструменты. Поэтому по традиции родители учат детей пользоваться правой рукой. В Америке гораздо больше, чем в Японии, людей, которые одинаково свободно владеют и правой, и левой рукой, но правшей всё-таки больше, чем левшей. Имеет ли это предпочтение правой руки под собой какие-либо основания? Есть теория, что упор на левую руку перегружает сердце, но я никогда не встречал левшей с больным сердцем. Я знаю одного человека, который будучи левшой ещё в детстве Натренировал и свою правую руку, и теперь легко и свободно владеет обеими. Когда я услышал об этом, я попытался натренировать свою левую руку, но безуспешно. В моем возрасте это уже невозможно. Левая рука пишет каракули, и даже мяч не летит в цель. Правая и левая родились одновременно, и их анатомия одинакова. Почему же они функционируют по-разному? По-видимому, потому, что с детства к ним было разное отношение. Обезьяны не делают различий между правой и левой рукой. Они свободно пользуются обеими руками для еды и игры. Таким образом, человек в этом отношении менее совершенен, чем обезьяна. Есть предположение, что если мать всегда держит ребёнка на левой руке во время кормления, чтобы правой делать что-то ещё, то его правая рука всегда оказывается прижатой, и тогда его левая рука будет развиваться лучше. Иногда ребёнок случайно начинает писать левой рукой, и она развивается лучше, чем правая. Каждый может развить одинаково и правую, и левую руку, если начнёт это делать в раннем детстве. Я уже говорил, что тренировка пальцев способствует развитию интеллекта. С этой точки зрения, не следует пренебрегать левой рукой. Детям полезна ходьба. Из-за автомобильного движения мы уже не видим на улицах играющих детей. Их ведут за руку мамы, и им не разрешают ковылять самим. Прежде чем вы начнёте жаловаться, что у вас нет времени тащиться со скоростью вашего ребёнка, подумайте, как полезны ему ходьба. В ходьбе участвует всё тело. Из 639 мышц нашего тела 400 участвуют в ходьбе. В отличие от других физических упражнений, в ходьбе ритмически чередуются напряжение и расслабление. При правильной ходьбе мышцы одной ноги напрягаются, в то время как на другой они отдыхают. Происходит плавное движение без потерь энергии. Не случайно многие писатели говорят, что когда работа у них стопорится, они совершают прогулку, в процессе которой появляются новые идеи. По всей вероятности, ходьба стимулирует мыслительный процесс. Мы не замечаем процесса ходьбы, воспринимая его как нечто само собой разумеющееся. Но это не так. Как показывает история с двумя девочками, выросшими в волчьей стае, ребенок так и будет ползать, Если его будут окружать существа, передвигающиеся на четырёх ногах. Очень важно, чтобы ребёнка учили правильно ходить с раннего возраста. Двигательные способности тоже нуждаются в тренировке. Супруги Икеда, оба гимнасты, решили своего первенца тренировать по системе, разработанной нашей ассоциацией раннего развития. Он вскоре проявил удивительные спортивные способности. Родители решили, что он наследовал их таланты, что это у него в крови. Поэтому со вторым ребёнком они не занимались, и он совсем не проявил никаких спортивных способностей, хотя родился от тех же родителей спортсменов. Супруги заключили, что двигательные способности мало зависят от наследственности, а больше от тренировки. Наше телосложение и координация движений передаются по наследству, но то, как вы сумеете развить задатки, которые вы получили от природы, Зависит от тренировки. Можно от рождения иметь прекрасные данные для занятий плаванием или гимнастикой, но без соответствующей тренировки эти задатки не будут реализованы. В то же время ребёнок, рождённый со слабыми физическими данными, может добиться больших спортивных успехов. Гениальные брат и сестра, говорящие на семи языках, о которых я ранее рассказывал, родились слабенькими физически. Но в результате упорных занятий бегом и отжиманиями Они достигли хороших результатов. Младшую девочку начали тренировать в 11 месяцев, а её старшего брата в 2 1/2 года. В результате сестра бегает даже лучше брата. Этот пример ещё раз доказывает, что двигательные способности зависят не столько от наследственности, сколько от ранней тренировки. То, что называют врождённой способностью к спорту, на самом деле результат того, что ребёнок рос в спортивной среде. Чем раньше начать занятия спортом, тем лучшие результаты. Я уже рассказывал, как плавают дети всего нескольких месяцев в отроду, и что ребёнок, который только учится ходить, может легко научиться кататься на роликовых коньках, в то время как взрослому овладеть этими умениями очень трудно. Порой настолько трудно, что пропадает всякое желание научиться. Я начал играть в гольф после 40, и хотя уже 15 лет усердно тренируюсь, играю всё ещё плохо. Если бы я начал играть в детстве, то уверен, что играл бы гораздо лучше, не затратив на это столько усилий. Один мой знакомый начал учить своих детей играть в гольф, когда одному было 7, а другому 9 лет. Младший намного опережает старшего даже сейчас, спустя 8 лет. Хотя старший атлетически сложён и превосходит младшего в других видах спорта. И отец пытался понять, в чём причина успехов младшего сына. Единственное объяснение Это то, что он начал раньше тренироваться. Для ребёнка работа и игра это одно и то же. Мне хотелось бы дать вам следующий совет. Пусть ваш ребёнок трудится столько, сколько может, но при одном условии, что для вас не важен результат его работы. Для ребёнка важен не результат его деятельности, а сам процесс. Мы же взрослые хотим, чтобы каждая работа была доведена до конца. И в этом видим отличие работы от развлечений. Как бы ни проста была работа, ребёнку следует показать, как её делать. Работа часто требует осторожности и концентрации внимания, которые не нужны в игре. Поэтому участие ребёнка в простом труде по дому очень полезно для развития его интеллекта и двигательных способностей. Как ни странно, многие родители забывают, что ребёнок может вместе со взрослыми пропалывать и поливать огород, мыть полы, убирать дом. Этому легко научиться. И это имеет самое непосредственное отношение к повседневной жизни. Конечно, легче всего предоставить малыша самому себе. Ребенка не надо учить играть. Гораздо труднее научить его выполнять простые работы по дому. Но те родители, которые, чтобы облегчить себе жизнь, полагают, что жестоко заставлять работать маленьких детей, обделяют своего ребенка.